Этого можно было достичь, очевидно, только за счёт некрестьянских земель. Задыхаясь в тесноте своего земельного простора, под жгучим кнутом фиска и рынка, мужик неминуемо должен был сделать попытку разделаться навсегда с помещиком. Страница 71. Накануне Первой революции общее количество годды земли в пределах европейской России оценивалась в 280 млн десятин. Общинная надельные земли составляли около 140 млн. Удельные свыше 5 млн, церковные и монастырские около 2,5 млн десятин. Из частно-владельческой земли на долю 30.000 крупных помещиков, каждый из которых владел свыше 500 десятин, приходилось 70 млн десяти. То есть такое же количество, какое принадлежало примерно 10 млн крестьянских семей. Эта земельная статистика составляла готовую программу крестьянской войны. Ликвидировать помещиков в первой революции не удалось. Не вся крестьянская масса поднялась, движение в деревне не совпадало с движением в городе. Крестьянская армия колебалась и выделило в конце концов достаточные силы для разгрома рабочих. Как только гвардейский Семёновский полк справился с московским восстанием, монархия отбросила всякую мысль о буреске помещичьих земель, как и своих самодержавных прав. Однако разбитая революция прошла далеко не бесследно для деревни. Правительство отменило старые выкупные платежи И открылы возможность более широкого переселения в Сибирь. Напуганные помещики не только пошли на значительные уступки в отношении арендной платы, но и приступили к усиленной распродаже своих латифундий. Эими плодами революции с успехом пользовались наиболее зажиточные крестьяне, которые имели возможность арендовать и покупать помещичью землю. Самые широкие вороты для выделения из крестьянства капиталистических фермеров открыл однако закон 9 ноября 1906 года. Главная реформа победоносной контрреволюции. Предоставляя даже небольшому меньшинству крестьян любой общины право против воли большинства выкраивать из общинных земель самостоятельные участки Закон 9 ноября представлял собой разрывной капиталистический снаряд, направленный против общины. Председатель Совета министров Ставыпин определил суть новой правительственной политики в крестьянском вопросе как ставку на синь. Это значило толкнуть верхушку крестьян на захват общинных земель путём скупки. освобождённых в кавычках участков и превратить новых капиталистических фермеров в опору порядка. Страница 72. Поставить такую задачу было легче, чем разрешить её. На попытки подменить крестьянский вопрос кулацким контрреволюция и должна была свернуть себе шею. К 1 января 1916 года Две с половиной миллиона домохозяев укрепили за собой в личную собственность 17 миллионов десятин. Два других миллиона домохозяев требовали выделения им 14 миллионов десятин. Это выглядело как колоссальный успех реформы. Но выделявшиеся хозяйства были в большинстве своём совершенно нежизнеспособны и представляли только материал для естественного отбора. В то время, как наиболее отсталые помещики и мелкие крестьяне усиленно продавали одни свои латифундии, другие свои земельные клочки, в качестве покупателя выступало главным образом новое крестьянское буржуазия. Сельское хозяйство вошло в стадию несомненного капиталистического подъёма. Вывоз земледельческих продуктов из России вырос за 5 лет, 1908-1912 годы с 1 миллиарда рублей до полутора миллиарда